«Мы наверняка не съедим двух за один вечер. Этого мы оставим на рогу. И может, нам следует немного поделиться, отнести одного?» «Никому не надо. На самом деле я убил четырех, на двух отдал сестре Марии Жозефине, главный госпиталь. Запасы у бедняжек быстро истощаются с тех пор, как они приучили у себя сестер, Ордена Святой Урсулы из обстрелянного госпиталя в верхнем городе. Так что пусть ваша душа будет покойна. Но от глоточка Сидра я бы не отказался. В горле у меня пересохло. Дальше никуда. Примечание. В отличие от госпиталя, находившегося в верхнем городе, главный госпиталь был построен позднее за городской чертой на излученной реки Сен-Шарль. Его желание было тотчас исполнено. Чего-чего, а домашнего сидра пока что, слава богу, было вдоволь. Ведь губернатор и интендант куда больше любили тонкие вина, доставляемые из Франции или Испании. Пока Гийом помогал таверне ощипывать гусей, тщательно отделяя перо от пуха, Он поведал ему о приходившем на скалу господине Де Бугенвилле и о том, как неожиданное появление дерзкого корабля вынудило его спешно вернуться на свой пост. Адам слушал его молча, но потому, как он все энергично ощипывал дичь, было видно, что спокойствие это было лишь внешним. «Не нравится мне это», — наконец проворчал он. Совсем не нравится. Никак от нас не отцепится, свиньи красные. Вот увидите, готовят нам очередную гадость. А может, это просто вызов? Что-то вроде бахвальства с робко предположила Матильда. Ведь точно известно, что генерал Вольф отвел войска из Бопора и даже с острова Орлеан, чтобы собрать их, «На косе леви. Да и зима наступает». «Да, может, вы и правы, но мне все-таки это не нравится». «И скажи-ка, мальчик, Вергор-то хоть сделал что-нибудь?» «Мне показалось, что он этого совсем не ожидал», — сказал Гийом, складывая пух в полотняный мешок. Он приказал вновь закрыть вход и подняться на укрепление. Он сделал... Нет. Все равно было слишком поздно. А корабль даже и не заметил? Никогда ничего не видит мерзавец, кроме того, что ему выгодно. Уж не готовит ли он нам сюрприз, сидя вот так у нас под носом? Что вы хотите этим сказать? — тихо промолвила Матильда. — Мне часто казалось, что он глуп и неуклюж. Саверния ударил кулаком по каменному очагу, не почувствовав ни малейшей боли. — Преступник, убийца! Вот кто он на самом деле, и никто меня не переубедит. Никто и не собирался этого делать. Матильда... Накалывала гуся на вертел, и в комнате установилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием охапки тонких слоев веток, подброшенных в огонь, дотиканием да больших настенных часов с маятником, висевших у окна. Гийон тоже умолк. Было явно не время заводить разговор об отъезде женщин в От одного их имени Адам Таверньев подал в крайнее беспокойство, и никто не мог его в этом упрекнуть. Ненависть его была такой, которая не угасает никогда. Сервер этот был из Акадии, страны при одном упоминании о которой у канадцев даже по прошествии четырех лет все еще от ужаса пробегали мурашки по коже. В 1755 году, устав от военных неудач на западе и юге Новой Франции, англичане и американцы решили компенсировать их, прогнав из этих краев мирных земледельцев Акадии.